Глава 22. На север. Трехметровая зыбь не позволяла пользоваться автопилотом, потому лев Сан Чабуладзе даже не повернул головы, когда в кабину кто-то вошел. Обеими руками профессор держал штурвал. Пенистые валы приходили с востока, на каждое из них следовало взбираться наискосок носом, а взобравшись, возвращаться на курс и ждать следующую волну в правый борт. Ничего сложного, Лев Санч давно приноровился и уверенно вел шаттл на север. «Кто забрался на кресло первого пилота, профессор определил по запаху». «Как он?» Спит. «Меня распирает рассказать об успехе, Левушка, но...» — начала Элизабет Раверта. Буладзе высунул кончик языка, словно желая попробовать на вкус слово Левушка. «Боюсь, вы не поймете половины слов», — продолжила Раверта. «А ваша Моника молодец. Без нее я бы не справилась». «Вы преувеличиваете, Лиза», — присоединилась к разговору в кабине девушка-робот. «Она ведь у нас муза», — хмыкнула Буладза. «Я муза только для мужчин», — Моника засмеялась. Раверта накинула теплую куртку поверх походного костюма. Моника надела на себя куртку Чарли и сейчас закатывала рукава, стоя в проходе между кабиной и салоном. Глядя на собеседницу, Абулат запоежился. До сих пор он не замечал, что температура понизилась. «Проблему Чарли мы, видимо, решим», — Элизабет рассматривала свои ногти, словно оценивая остатки маникюра. «Сейчас сканер очищает его кровь от салактионских токсинов. Реакция просчитана, но займет время». С раствором для инкубатора пришлось повозиться. Я запомнила его первоначальный состав, вмешалась Моника, но насколько количественно я повлияла на него, не могу сказать. Поймем только на месте. Да, только на месте, согласилась Элизабет. Идеального раствора у нас всего три колбы. Неизвестно, хватит ли его. Абуладзе захотелось обсудить перемены в Лизе, но он прикусил язык. «Лучше сначала все обдумать». Да, сбросив маску студентки, профессор-биолог перестала притворяться неуклюжей девочкой, общающейся одними вопросами. Отвага, с которой Роверта в одиночку забралась в жилище обезьян, пока те отвлеклись на борьбу с охотниками, легла в один ряд с ее предыдущими поступками. Малолетавшая студентка выжила при разгерметизации, совершила аварийную посадку на шаттле, с оружием в руках прикрыла их в башне хранителя, уверенно боролась с ледяным крошевом на Южном полюсе, там, где я быстро сломался. А теперь она оказалась ученым с мировым именем. И эта тихоня воспитанная «не высовываться» профессор шмыгнул носом в надежде уловить аромат борща. Разговаривая с Абуладзе, Моника и Элизабет не смотрели друг на друга. «Значит, молчаливое соперничество девушки-роботы и землянки, прервавшиеся на синтез лекарств для Чарли и инкубатора, вот-вот возобновится», — подумал профессор. «Обновленная Роверта не позволит Монике руководить собой». «План будет таким», — Моника расценила наступившее молчание, как готовность слушать. «Подбираем ра у острова Черепахи, встречаем прилив. Будем Чарли и уходим к полюсу по прямой». А топливо?» — спросила Буладза. А «Авось, хватит», — двусмысленно ответила Моника. «Шаттл паркуем на пляже. Чарли оставим здесь. Под водой в аквалангах перебираемся к входу в грот. Вы сами найдете его, Лев Санч?» «Найду». «Ночью, пока все спят, перебираемся в инкубатор. Я и Рай идем в зал управления компьютером. Вы останетесь невидимыми, прикрываете, отвлекаете полицию, контролируете все, что я не могу предвидеть при планировании. Элизабет в резерве с последней колбой. Браслеты включите». Подчиняясь команде Монике, Элизабет Элевсанч синхронно коснулись запястий. Прямо по курсу, прорвавшийся сквозь штормовые тучи луч Гизы, осветил голову дракона. Мабма расслабленно лежала на волне, погрузив подбородок. В ее рогатой короне мелькнул капюшон полицейского. Исполинская змея перевалилась на бок, громко фыркнула, все двенадцать закрывающих легких черных пластин от передних плавников до хвоста блеснули на солнце. Лев Саныч перебрался в кресло первого пилота, переложил штурвал вправо и сбросил обороты. Когда шаттл поравнялся кабиной с головой животного, Абуладзе выглянул в боковое окно. Старгус, оперся небольшие рожки мабма, привстал, с затылком стряхнул капюшон и пошарил глазами по остеклению кабины. Каждое движение давалось полицейскому с трудом. Профессор догадался, что Салакт не видит землян, и распахнул боковую дверцу. Новая волна подкинула шатл и дракона. Старгус отрицательно покачал головой, тронул рога. Дракон двинулся, дугой обогнул нос шаттла. Голова животного исчезла из виду, осталось лишь туловище, прикрывающее корабль от удара следующей волны. Девушки быстрее профессора сообразили, что задумал полицейский. Потому когда Абулат заобернулся, в кабине никого уже не было. Моника и Элизабет ушли к кормовому люку встречать Старгуса. Мабма нырнула и скрылась в глубине. А в кабину поднялся осунувшийся и бесцветный Старгус. За полами серого плаща тянулись струйки воды. «Вас ждет засада», — нездороваясь, мрачно произнес полицейский, отыскав взглядом светящийся глаз профессора. «Привет», — сказала Буладзе. Что-то мешало ему отвернуться. Старгус сбросил плащ. Он явно хотел что-то сказать, поднявшийся из салона Моники. Плечи полицейского поникли, он часто моргал. Он плачет, догадался Лев Санч, но сказать ничего не успел. «Где Кегресса?» — спросила Моника. Старгус всхлипнул. Ее арестовали. «А тебя?» «Я сбежал». Старгус увидел за спиной Моники светящийся глаз Роверта и спросил. «Где кто?» «Я Элизабет. За штурвалом Лев», — ответила Роверта. «А демон Чарли?» «Внизу, болеет». «Спит», — уточнила Моника. Все помолчали, и полицейский покачнулся. «Можно я сяду?» Он сел боком в кресло второго пилота. Басы и ноги Салакта свесились в проход, Старгус прижался плечом к спинке и начал доклад. «Инженеры знают о побеге хранителя башни и о том, что вы плывете в полис. Паломники рассказали, что богиня любви вернулась». По приказу Дариэлы младшее поколение отправили за пределы города работать, детей укрыли на храмовых островах. Компьютер приказал уничтожить вас, иначе... Наш остров стерли льды, встряла буладза и тут же пожалел, что перебил полицейского. Иначе, повторил Старгус, небо упадет на землю, разрушит город и погубит Салактов. Полицейский сквозь лобовое стекло посмотрел на низкие тучи, затем спрятал лицо в ладонях. Роверта и Абуладзе переглянулись. «Мы можем тебе помочь?» – участливо спросила Моника и дотронулась до плеча Старгуса. Обнаженный бицепс полицейского дрогнул. «Ты не настоящая богиня!» – буркнул Салакт, не убирая ладони от лица. Лев Санч зазевался и пропустил удар волны в скулу шатла. Девушки едва устояли на ногах, а Старгус чуть не вылетел из кресла. «Идем в салон, там отдохнешь!» – позвала Моника. За спиной профессора хлопнул люк, и через мгновение посвежевший Кутельский появился в кабине. «Зябко тут у вас!» – заявил он и сбросил с плеча одеяло. Из-под расстегнутого на шее кителя торчал свитер. НФО, однако, вместо приветствия заметила Буладзе, имея в виду нарушение формы одежды. Пилот проигнорировал шутку профессора и доложил. «Пост принял, пост сдал». Лев Санч отпустил штурвал и с удовольствием несколько раз разжал и сжал пальцы. «Остров Черепахи!» — Абуладзе указал на каменную полоску, вынырнувшую из-за горизонта. Лев Санч пересек салон, где в креслах дремали Элизабет и Старгус, и спустился в грузовой отсек. Моника сквозь вырванную верхнюю створку кормового люка что-то высматривала в воде. Лев Санч подошел к девушке. Моника вздрогнула, когда под его ногами хрустнул лед. Попадавшие через отверстие брызги собрались в небольшие лужи и теперь замерзли. Профессор с удивлением посмотрел себе под ноги. Неужели температура настолько упала? Моника ушла. Профессору она не сказала ни слова. а булат пожал плечами, встал на ступеньку и выглянул наружу. Море как море, серое и беспокойное, и пахнет выхлопными газами. Подошел Старгус, посмотрел на волны, укутался в плащ. Он явно хотел поговорить, но страдание перекосило судорогой лицо полицейского. «Почему?» — Лев Санч обернулся к Салакту. «Что почему?» — Старгус вздрогнул. «Почему ты здесь? Почему с нами, а не с Кегрессой?» «Кегресса!» — всхлипнул полицейский. Его посиневшие губы дрожали. «Ты больше не веришь в Монику, но все равно пришел к нам. Почему?» «Помогите!» — сухо ответил Старгус. «Ты знаешь в городе каждый закуток. Наверняка знаешь. Но вместо того, чтобы спасать любимую женщину, катаешься на драконе и рыдаешь». Лев Санч сплюнул. Старгус дернул плечом, но не отвернулся, выдержал взгляд землянина. «Что я могу один?» «Но ты приходишь сюда, зная, что за нами охотятся салакты. Что мы на виду?» «Вы появились на нашей планете, все сломали, вы обязаны помочь», — тараторил полицейский. «Конечно, мы поможем. По крайней мере, попытаемся». На мгновение Лев Саныч засомневался в сказанном, уж больно много скрипучего скепсиса услышал в собственном голосе. «Но ты сам». «Я тоже», — полицейский умолк. «Не понимаешь меня». Профессору Абуладзе вдруг захотелось закурить. «Дурацкий разговор, неподготовленный», — подумал он и сосредоточился. «И вот моя миссия Рудокопа на Салактионе и мечты человечества отыскать во Вселенной себе подобных — все это абстракции. Их недостаточно для сверхусилия, для поступка с большой буквы». Левсанч выдержал паузу и подумал. Вот она мне улыбнулась, и формула сложилась. Почти. «Мы пережили множество приключений», — продолжил он. «Мы бежали из тюрьмы, боролись с южанами, пробивались сквозь льды, охотились на обезьян — и всегда перед моим мысленным взором стоял образ Моники, ее улыбка. а Абулат заосекся, потому что соврал. В этот момент перед его мысленным взором стояла не Моника, а Элизабет. «Ха, а ведь уже несколько дней я люблю другую женщину, Лизу». Он вспомнил вкус ее губ и ее объятия, ему захотелось немедленно убедиться в силе нового чувства. Абуладзе заторопился назад, наверх, в салон, где сейчас спала Роверта. Но Старгус неподвижно стоял у него на пути, смотрел сквозь профессора и беззвучно шевелил губами. Абуладзе справился с порывом и дождался, пока полицейский очнется от своих мыслей. «Ты прав, Лев. Все суета. Лишь ради любви стоит совершать подвиги, но...» Уголки рта Старгуса опустились. «Я люблю своих коллег-полицейских». Я люблю наш квартет, я люблю наш клан, я люблю наш город, я люблю всех. Бороться со всем миром за кегрессу? Да, твердо сказала Буладза. «Чей образ мне держать перед глазами? Кегрессы? Она заменит меня всех? А Буладза кивнул. Да, согласился сам с собой Старгус. Заменит. Ради кегрессы я сделаю все. Да, мысленно подтвердил Левсанч. «Любимая женщина способна заменить мне все человечество». Шаттл снизил скорость, потом лег в дрейф. «Профессор, опускайте!» — услышал Лев Саныч, крик Кутельского. Абуладзе не успела сознать, что именно опускать, но рука сама нащупала кнопку на боковой стене шаттла. Дверь кормового люка поехала вниз. Рядом с шаттлом что-то хлюпнуло. По лестнице забарабанили шаги, из салона спускались Роверта и Моника». Ра подтянулся на руках и забрался на шаттл. По его обнаженному телу стекала вода. Хранитель башни словно не ощущал холода. Из-за спины профессора вынырнула Моника, протянула Салакту полотенце и стопку одежды. Ра обнял девушку вместе с принесенными ею вещами, прижал к себе и довольно хмыкнул. Лев, Санчо и Элизабет смущенно отвернулись. Это же Старгус замер и с удивлением уставился на богатыря Салакта. Ра нахлобучил на мокрую макушку теплую зимнюю шапку, запахнул, насколько смог, полы земной же куртки, застегнуть ее не представлялось возможным, величаво вышел из натекшей с него лужи и горделиво представился. «Владыка, юга, Гриб, хранитель башни знаний. Наши гости называют меня Ра». Старгус растерянно смотрел на посиневшие голые колени хранителя и молчал. «Как тебя зовут, полицейский?» — спросил Ра. Лев Санч проснулся от того, что навалился на сидевшего рядом Старгуса. Полицейский притворялся спящим, дышал тяжело и часто. Напротив, обнявшись, шептались Моника и Ра. Абулат заподнялся, с хрустом повернул корпус вправо-влево, довольно крякнул и шагнул к лесенке в кабину. Кутельский вел шаттл прежним курсом на полной скорости. Море успокоилось, салактиона два нарастало из-за горизонта. Роверта расположилась в кресле второго пилота. Увидев профессора, она весело сказала «Доброе утро, Лев Санч». «Прилив скоро?» «Успеем до прилива», — ответил Чарли и ткнул указательным пальцем в лобовое стекло. Лев Санч прищурился, но ничего на горизонте не увидел. Моника бесшумно поднялась следом за профессором, тот подвинулся ближе к Роверта. «Браслеты, пожалуйста», — Моника протянула узкую ладошку. Все по очереди сняли устройство и передали роботу. «Спасибо», — Моника сунула браслеты в карман. «Ты думаешь...» — начал вопрос Чарли, но Моника перебила его. «Уверена, наш враг ни разу не пренебрег возможностью остановить нас». План прежний?» — спросила Роверта. «Да». Моника шагнула к лесенке, как вдруг над горизонтом сверкнуло что-то синее. Через мгновение яркая вспышка ослепила всех находившихся в кабине. Абуладзе зажмурился и услышал стук тела, рухнувший в салон Моники. С хрустом по корпусу корабля ударило что-то тяжелое. Волосы по всему телу профессора мгновенно встали дыбом. Лев Санч открыл глаза и несколько раз моргнул. Волосы стояли дыбом не только у него. Элизабет обескураженно боролась с вороньим гнездом на голове. Лев Санч не сдержался, и хихикнул. Его смешок прозвучал громко, словно подчеркнув остальные звуки. В холостую продолжали гудеть за бортами винты отключившихся двигателей, а волны плескались о корпус шаттла, который терял ход. Лиза, Чарли невозмутимо перевел рычаг оборота в положение стоп. «Вы помните, что делали на орбите?» «А как же?» Роверта вскочила и направилась к шкафу за спиной Абуладзе. Тот посторонился, в темном салоне Ра сидел на полу и держал на коленях Монику. «Думаете, двигатели выжили?» — спросил профессор. «А что им сделается?» — сердито ответил Кутельский. «Я их монтировал на живую нитку, минимум электроники». Чарли дернул рычаг, двигатели чихнули и зарокотали снова. В кабине зажегся свет, но пилот тут же выключил его. Приборы по очереди оживали, сверкая огоньками. Корабль встряхнуло, под килем прошла небольшая приливная волна. Кутельский развернул шаттл к полюсу. Над городом вспыхнула звезда и на мгновение ослепила всех. В этот раз не было привычной паутины на близком небе. Молния ударила точно в шаттл. Снова отключилась вся техника. Роверта без команды перегрузила тумблеры в шкафу и, возвращаясь в кресло, коснулась грудью Абуладзе. Профессор смутился и отвернулся. Заглянул в освещенный салон и смутился еще больше. Рад целовал Монику в губы. Но Лев Санч не успел отвести глаза, как рука робота шевельнулась и обвела шею Салакта. Абуладзе вздохнул и посмотрел на Лизу. Происходящего в салоне профессор-микробиолог не видела. Роверта кашлянула и потянула рычаг оборотов двигателя назад. Шаттл клюнул носом и снова лег в дрейф, лобовое стекло покрылось брызгами. Кутельский удивленно уставился на Элизабет. Убедившись, что все внимательно смотрят на нее, она заявила с металлом в голосе. «Я, Элизабет Раверта, с настоящего момента принимаю на себя командование экспедиции». «Наконец-то!» — буркнула Буладзе и весело взглянул на Чарли. «А то мы уже заждались!» «Чего?» — не поняла Элизабет. «Когда вы закончите прикидываться дурочкой?» «Ладно, командуйте». «И мы никуда больше не плывем?» — спросил пилот. «Нас обнаружили», — объяснила Элизабет. «Шаттл будут долбить молниями или чем-то помощнее, пока не потопят». «Давайте искать другое решение». «Почему-то мне неохота возражать», — сказал Чарли. Роверта пропустила его реплику мимо ушей и спросила у профессора. «Вы сможете перезапустить Монику?» «Это займет несколько часов», — вместо Абулад ответил Кутельский. «Уже», — сказал Лев Санч. «Ра поцеловал нашу спящую красавицу, и Аля. «Волшебный поцелуй!» «Здорово!» — воскликнула Роверта. «Да ладно!» — не поверил Кутельский. «Сейчас они сами поднимутся», — предположил Лев Санч. «Похоже, Моника предвидела молнию и подсказала ра, где у нее кнопка перезагрузки». «Теперь она вас свергнет?» — спросил Чарли и Элизабет и обернулся к Буладзе. «Она же посредник. Что вы говорили о власти посредника, профессор?» «Так что вы говорили о власти посредника, профессор?» — в тон пилоту переспросила Элизабет. «Это философия», — пояснила Буладзе. Отношения объекта и субъекта зависят от средств, которыми субъект располагает, от уровня технологии, которой субъект воздействует на объект. Наши предки стреляли из лука на 200 шагов максимум, 12 веков подряд. И никуда не денешься, технология изготовления и стрельбы не менялась. Лук — посредник между стрелком и целью, власть посредника. В нашем случае мы видим мир салактов таким, каким нам показывает его Моника — «А, -а, а задумчиво протянула Элизабет. «Никого я не собираюсь свергать», — хрипло сказала Моника, появляясь в кабине. Рап поддерживал ее снизу. Девушка вытащила из кармана горсть браслетов. «Забирайте. Вы правы, Элизабет. Если меня будут выключать молнии каждые сто метров, далеко мы не пробьемся. Нужно искать иной способ попасть в полис». «У нас, кстати, кончается топливо», — заметил Кутельский. «Можно я?» — подал голос из салона «Старгус». Он стоял у нижней ступеньки и ждал, пока все обернутся. Выглядел полицейский по-прежнему помятым. «Выпустите меня. Я отыщу дракона». «Вдоль подводной дороги», — сказал Ра. «В город через вокзал». Пилот и профессор переглянулись. Лев Санч направился через салон в грузовой отсек опускать трап. «В любом случае бросать шаттл неправильно», — Абулат завернулся в кабину и рубанул воздух ладонью. «Геологической станции, видимо, больше нет. И этот кусок металла — наша последняя связь с Ханкессой. Без шаттла нас просто не найдут». Лев Санч прав, согласилась Моника. «Чарли, — ласково произнесла Элизабет, — вам придется остаться на корабле». Кутельский стиснул зубы. «Ваша нога еще не зажила», — продолжила Роверта. Чарли молча гонял желваки. Прикройте нас издали, маэстро, предложил Лев Санч. Если наш план удастся, суматоха поднимется, мама, не горюй. Компу станет не до молнии, тихонько доберетесь до самого острова. У нас кончается топливо, Чарли отыскал на приборной панели датчик. Вы взрослый? Придумаете что-нибудь, миролюбиво предположила Роверта.